От судьбы. Жанр фэнтези, сказочной фантастики, всегда был для меня сложным. Может быть от того, что хочется иметь обоснование происходящего. Не для читателя, для себя, а я совершенно не представляю механизм полета дракона или технологию действия заклинаний. Слуга – один из моих редких экспериментов в этом жанре. Бой на чужом поле, если можно так выразиться. Насколько результат удачен, судить вам. Но даже в этом рассказе я не удержался и протянул тоненькую, едва заметную ниточку от сказочного мира слуги в мир лорда с планеты Земля, а оттуда в мир прекрасного далека и мальчика и тьмы. Наверное, это неизбежно, что самые разные произведения одного автора рано или поздно начинают сливаться в единое целое. И слуга – маленькая, но дорогая мне часть общей картины. «Слуга. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу». Послание апостола Павла. «Я, Эйлор вас, говорю, стоя на своей земле, а значит, каждое мое слово — правда. Мое небо над головой, мой песок под ногами, мои слуги на стенах замка». Вы пришли без разрешения, и ваши слуги держат в руках сталь. Я не обязана отвечать на вопросы. Тебе, Крий Гуус, друг отца, и тебе, рант младший брат отца и мой дядя по крови. Тем, кто идет за вами с длинными, как у рабов, именами и пустыми, как их замки, флагами, я не сказала бы ни слова. Но ты, Крий, извлек меня из чрева матери, приняв на себя выбор жизни и смерти. А ты, Рант, бился плечом к плечу с отцом На золотых барханах и в городе мертвых. Вы знаете, что он был хороший господин, А я примерная дочь. И если отец лежит в склепе, убитый моей рукой, Только вам дано знать правду. Мой отец ошибся, и тень его ошибки упала на весь род. А началось все пять дней назад, Когда я возвращалась в замок с весенней охоты. Лошадиные лапы мягко ступали по узкой глинистой тропке, Единственной ведущей с северных гор к замку Вааз. Эйлор, дочь господина по крови и праву, Дремала, сжимая свитые из лошадиной гривы поводья. Челдар, холодный ветер севера, Хлестал ее полуобнаженное тело. Бегущие впереди рабы были одеты в теплые меховые плащи, под которыми едва угадывались взведенные арбалеты. Эйлор презрительно посмотрела на них, на мгновение пробудившись от дремоты. Раб может чувствовать холод и боль, ему позволено быть слабым. Он раб. гломан имеющий право спрашивать, догнал лошадь Эйлор перед последним поворотом. Он тяжело дышал, и ритуальные поклоны никак не попадали в такт движению. Эйлор придержала коня. «Эйлар Ваас, дочь господина по крови и праву», — начал Глааман. Легким кивком эйлор позволил ему отбросить остатки титула. Умелис, слышащий неслышимое, узнал голос Ранда Вааса, нашего господина. «Он просит тебя поторопиться, Эйлар Ваас. Он хочет сказать большую новость». Глааман умолк, и лишь взгляд его, молодой, откровенно цепкий, продолжал скользить по телу эйлор Она не обратила на это внимания. Раб может желать свою госпожу. Он может даже любить ее. Это не имеет значения. «Что еще?» — сказал Уммелис. «Ничего, эйлор Слова господина были не для наших ушей. Он ждет тебя и просит поторопиться». эйлор окинула взглядом предстоящий подъем. Пять миль вдоль колючего леса, населенного ночными монстрами. А солнце уже садилось, лишь краешек оранжевого диска — виднелся между горами. Полагается разбить лагерь, стражники в наружном кольце, больные и раненые во внутреннем, эйлор трофеи и рабы с правом голоса в центре. Так полагалось. Глааман, скажи стражникам, что они пойдут так быстро, как ходит сильнейший из них. Скажи им, чтобы они убивали чудовищ на тропе. Скажи слабым, что они пойдут за нами. Их защитой будет храм. Что делать с трофеем, эйлор Девушка оглянулась. Семиметровое, глянцево отблескивающее тело болотного змея несли безымянные рабы. Они уже отстали на три сотни шагов и двигаться быстрее не в силах. Пусть ищут расщелину, где можно спрятать змея. Пусть заложат ее камнями и охраняют до утра. с ними храм. Скажи, что они получат имена. Эйлор хлопнула шипастым браслетом по шкуре лошади там, где опытные рабы, удалили чешуйчатую броню. Лошадь перешла на бег, и арбалетчики ускорили шаги. Один из них, распахнув плащ, выстрелил в сторону леса. Темный бесформенный комок сорвался с ветвей и покатился на дорогу, выбрасывая вокруг беспомощные плети щупалец. Эйлор снова пришпорила лошадь. Близилась ночь. Замок ва сказался скорее частью скал, чем человеческим жилищем. Его построили много веков назад, и в череде дней затерялось всё, Имя строителя, если он имел его, имя первого хозяина, если он не принадлежал к роду Ваас. Подъемный мост медленно опустился над глубоким рвом, наполненным черной, густой, хлюпающей жидкостью. Эйлар соскочила с коня, бросила поводье подбежавшим бежавшим конюхом. Обернулась, оглядывая остатки отряда. Гнууск, начальник стражи, Глааман, Умелис, еще с десяток слуг, чьи имена были не важны. «Теплой воды и мыльного сока», — приказала она в пространство. «Быстрее, я не могу идти к отцу в таком виде». Кто-то из девушек-служанок помог ей снять охотничий пояс и арбалетную перевязь. Другая, совсем еще девчонка, торопливо расшнуровала высокие кожаные сапоги. Глоаман, которому младший раб принес чистый плащ, бросил его на каменные плиты внутреннего дворика замка. Эйлор стояла на колючем шерстяном плаще, терпеливо дожидаясь, пока служанки натрут ее пенищимся соком и омоют теплой водой. Затем, кивнув глоаману в знак того, что его услуга замечена, надела тонкую тунику и пошла к двери в отцовскую башню. Гонууск в перемазанных разноцветной кровью доспехах следовал за ней, словно существовала в мире опасность, способная угрожать Эйлар Ваас в ее собственном замке. Стражнику дверей шагнул в сторону, открывая проход. Эйлор потянула на себя тяжелую дверь из каменного дерева и остановилась. В башне пахло чужим ветром. Здесь терялось ледяное дыхание Челдара, Едва уловимой нитью доносились болотные зловония замка гуса бледным следом угадывалось разнотравье Шелда. Винтовая лестница шла вверх, освещенная редкими смоляными факелами, но даже их пламя вздрагивало и меркло, ощущая дыхание чужого мира. «Гнуск!» — тихо приказала Эйлар, уверенная, что тот не упустит ни слова. «Если к рассвету я или отец не спустимся вниз...» «Ты уничтожишь башню. Все, кто захочет последовать за нами, лягут в костер».